Вопрос 30. -й. Чем женщина, я имею в виду ее психологию, отличается от мужчины? Юноша в книжном магазине просит у продавщицы поздравительные открытки к женскому дню. «У вас есть что-нибудь на эту тему сентиментальное?» «Да, пожалуйста, прекрасная открытка с надписью «Моей единственной с вечной любовью». «Замечательно, я беру 21 штуку». Из личных наблюдений автора. Если мы обратимся к мифологии, то увидим, что женские образы всегда представлялись в двух ипостасях – матери и сексуального партнера. Сколько существует человечества, столько идет соперничество между мужчинами и женщинами. Открытая или скрытая борьба за свое утверждение – Женщина, испытывая сексуальное наслаждение, во много раз более сильное, чем мужчина. Вспомним о виде и его метаморфозы. Там есть рассказ о мужчине, который, исполняя волю богов, дважды менял свой пол и пришел к выводу, что нужно отдать предпочтение женскому полу. Христианство, говоря об идее непорочного зачатия, соединяя материнство и девственность, богородица-дева, Противопоставляет это символом сексуальности. Секс – дело порочное. Половой акт необходим лишь для продолжения рода. В Европе в средние века нравственная чистота понималась прежде всего как девственность и асексуальность. Если женщина не сексуальна, она чиста. Если она предается сексу, она развратна. Даже в XIX веке Многие медики так и относились к проблеме женской сексуальности. Считалось, что приличная, порядочная женщина не должна испытывать сексуальных желаний и в браке вынуждена лишь уступать настоятельным просьбам примитивно чувствующего мужчины. Поэтому матери внушали своим дочерям отвращение к сексу как грязному, постыдному занятию, нужному лишь для продолжения рода. Установка была такова – если женщину уважаешь, ценишь, то не смей и думать о совокуплении. Зигмунд Фрейд писал, в своем сексуальном самоутверждении мужчина чувствует себя стесненным уважением к женщине и вполне развертывается в этом отношении, если имеет дело с приниженным сексуальным объектом. Утверждалось, что супружеская жизнь не может доставлять мужчине радость, Это похоть, а если уж ему так хочется, пусть ищет на стороне. Считалось, настоящая, подлинная женщина не должна отзываться на ласки мужа со всей силой эмоционального заряда. 20 век перевернул многие понятия, общество стало не так ханжески относиться к проявлениям женской сексуальности, спокойнее воспринимать добрачные связи и внебрачные союзы, То, что мы называем сожительством. Для мужчин большое значение имеет зрительный образ женщины, а женщина возбуждает запах мужского тела, запах именно ее мужчины. Покажите эротические картинки мужчине и женщине. Мужчина прореагирует эмоционально, а женщина останется, скорее всего, равнодушной, так же, как и при виде обнаженного тела мужчины. У мужчин же Вид обнаженного женского тела вызывает возбуждение. Половой акт всегда в некотором роде агрессия со стороны мужчины. Женщина подчиняется, сдается. Мужчина, скорее всего, испытает оргазм во время первого в своей жизни полового сношения. Чтобы оргазм испытала женщина, ей необходимо, как правило, уже иметь сексуальный опыт, понять тайны своего тела, изучить свои эротические реакции, выработать рефлекс на раздражение эрогенных зон, а также освободиться от психологических запретов, на которых она воспитывалась. Женщина всегда ощущает более сильный оргазм, чем мужчина, но это зависит прежде всего от эмоциональных факторов, а не от физиологических. Неуверенность женщины в своем партнере, страх, что он может ее бросить, обидеть, Часто становятся причинами того, что она никогда даже со своим любимым не испытает оргазм. Большинство женщин, по данным доктора Шнабля из Германии, жалуются на недостаток нежности и тепла со стороны партнеров. Такого рода жалоб от мужчин в три раза меньше. Женщина зависима от менструального цикла. С ним связаны перепады в настроении, самочувствие, приливы и отливы, Она бывает раздраженной, обидчивой, недоверчивой именно в эти дни. Страх забеременеть тоже может исковеркать сексуальную жизнь. Девушка опасается, что если это произойдет, возлюбленный оставит ее. Судя по исследованиям, до 60% мужчин, оценивая неудачи своей сексуальной жизни, винят во всем женщин, считая, что те слишком холодны, фригидны. В то же время многие мужчины пугаются женской инициативы. Она способна даже вызвать у них психическую импотенцию, страх оказаться несостоятельным и подозрение в развратности партнерши. Если мужчина узнает, что женщина, с которой у него интимные отношения мастурбирует, он будет в шоке. «Как? Меня ей мало?» Хотя для большинства женщин мастурбация – нередко единственная возможность понять собственные эротические реакции. Некоторые сексопатологи, когда к ним обращаются женщины с просьбой вылечить их от фригидности, обучают пациента к мастурбации. Мужчина должен стараться понять психологию женщины, предвидеть ее реакцию на те или иные поступки, слова, учитывать все это в общении с ней, тем самым он застрахует себя от многих ошибок в личной жизни.